Песня шестая Содержание «Приключения Агнессы и Монроза» Храм Малвы Трагическое приключение Доротеи Покинем грязные ущелья, ад, где Грибурдон и Люцифер горят, раскроем крылья в небесах пошире и поглядим, что происходит в мире. Увы, такой же ад и белый свет — И здесь невинности покою нет. Здесь добродетель топчут лицемеры. Ум, вкус, искусство, славные дела Умчались прочь в заоблачные сферы. Политика трусливая и подла. Над всем главенствует, все заменяет. Из-под тишка святоша направляет Оружье дураков на мудреца. И выгода, чьей власти нет конца, Чей слух не режет гром сражений гулки, Разлегшись возле денежной шкатулки, Сильнейшему слабейших продает. О, люди! Жалкий и виновный род! К чему все это? Что за наваждение? Вам ведомо распутство, но, увы, без удовольствия. Познаете вы, коль так, хоть прелести грехопадения? И если адский пламень — доля всех, Пусть нас туда приводит сладкий грех. Сорель Агнеса это понимала. Одно поставить можно ей в упрек, любовь ее сверх меры донимала. Но кто бы оправдать ее не мог. К ней, верю, будет милостивым Бог. Святой и то порою не беспятен, но кающийся Господу приятен. Спасала девственница честь свою. И Грибурдон в кощунстве виноватый сказал «Прости земному бытию». В тот миг задумал наш осел крылатый, который рыцарь столь дивно спас – невероятнейшую из проказ. Его с Иоанной разлучить, какая была причина этому? Любовь. Любовь неодолимая, слепая, таинственно волнующая кровь. Когда-нибудь узнаешь, друг читатель, отважный план священного осла. Он был дитя Аркадии, мечтатель. И так ему фантазия пришла лететь в Ломбардию и не случайно Ему Денис внушил все это тайно, когда он Дюнуа на крыльях нес. Но для чего, — предчувствую вопрос, — в душе бастарда и в душе ослиной Денис огонь почувствовал единый, который рано или поздно мог разрушить план его, сорвать цветок и Францию унизить, и Иоанну. Он верил, что разлука и года, любовь в сердцах изгладит навсегда. Я упрекать зато его не стану, И вы, надеюсь, тоже, господа. Святитель наш к тому же в этом деле преследовал еще другие цели. Итак, осел, которому Денис доверил честь, и рыцарь, взмыв высоко, над берегом Луары унеслись к верховьям Роны во мгновенье ока. И оглядел издалека на девственницу, совершенно голой, она шагала вся в крови, рука сжимала яростно булат тяжелый. Напрасно силится гермафродит, Остановить шаги ее святые, Над ней напрасно реют Духи злые, Иоанна их с презрением разит. Так Улей иногда в тени ракит Увидит юноша и с удивлением Любуется диковинным строением, Но вдруг жужжащий рой со всех сторон Отважно на зеваку нападает? Крылатой армии облеплен он, Беснуется, танцует, приседает, но быстро оправляется, и вот всю эту дрянь немилосердно бьет, и дерзких побеждает неизменно. Так девственница, гордая надменно, справлялась с легкой армией высот. Погонщик же, дрожащий от испуга, боясь лишиться головы, взывал «О, девственница! О, моя подруга! Тебе я на конюшне помогал! Яви же милосердие на примере и сохрани мне жизнь, по крайней мере!» «О, сжалься, сжалься и не убивай!» Иоанна отвечает, «Негодяй! Я милую тебя! Меч богоданный не хочет саморать в крови поганой! Но пошевеливайся! Видно, мне придется ехать на твоей спине!» «Кудесничество — дело не девичье! Но, каково не есть твое обличье, ты мне сейчас заменишь лошака! Осел мой улетел за облака! Беру тебя, чтоб не было заминки!» на же, — говорит она, — и тот склоняет лысину, на четвереньки становится и вздохи издает, и рысью девственницу мчит вперед». Взбешенный гений покрился сурово французам пакостить по мере сил. Он Англию с досады полюбил и, справедливо рассердясь, дал слово у шутников отбить к проделкам вкус, чтоб каждый легкомысленный француз достойно изведал наказание. Он строить приказал большое здание, ловушку, лабиринт, где месть его поймала бы потомкам в назидание героев Франции до одного. Но что произошло с Агнесой, милой? Вы помните испуг ее, когда она, полуживая от стыда, была готова уступить пред силой. Мгновенно выпустив ее из рук, умчался Жан Шандос на бранный звук. Из затруднений выпутавшись друг, Агнеса тут же начала обожиться. Еще недавним страхом смущена, что впредь такого с нею не случится, и Карлу мысленно клялась она, что будет одному ему верна, что с королем своим не разлучится, что не изменит и умрет скорей. Овы, не следовало клясться ей. В той сутолоке грохот и сметение, когда врасплох военный лагерь взят. Когда и полководец, и солдат, один бежит, другой спешит в сражение, Когда сопровождающие стан мошенники спешат набить карман, И крики слышатся сквозь дым зловонный. Вдруг, очутившись вовсе обнаженной, В Шандосов гардероб она идет, рубашку, туфли и халат берет, Не позабыв и колпака ночного, все в пору ей, она одета снова. На счастье, конь огромный, вороной, Шандоса, ожидая у палатки, оседланный, с блестящей уздой, стоял. И погруженный в отдых сладкий спал, конюх пьяница, держа его, вокруг не замечая ничего. Агнеса боязлива, как овечка, но вот уже в ее руках уздечка. Какое-то бревно ей помогло взобраться на высокое седло, и шпоры дав, она летит мгновенно, страшась и радуясь одновременно. Толстяк Бонно брел пеший средь полей, и брюхо проклинал свое, а вместе Агнесу, англичаны королей и путешествия, и поле чести. В то время паш по имени Монрос, которого с собой возил Шандос, спешил домой, исполнив поручение. Увидев издали все приключения, коня, летящего в лесной овраг, халат Шандоса и ночной колпак, он все не мог понять, что за причина в таком наряде мчит, как нарожен его возлюбленного господина, Испуган юноша и поражен. Летит галопом, крик его отчаян. «О, господин! О, дорогой хозяин! Куда вы мчитесь? Кто кого сразил? Сдержите же, неистовый свой пыл! Постойте! Я умру в разлуке с вами!» Так сыпал он тревожными словами, и только ветер крики разносил. Пожом преследуемая Агнеса, рискуя жизнью, мчится в чащу леса. Она летит, как ветер, но туда ж еще стремительней несется паш Конь спотыкается, и в чаще темной, красавица растерянная, томной, упав на землю испускает крик, и тотчас же Монрос ее настиг. Над чувствами мгновенно власть утратя, глядел Монрос, не смея вздохнуть, на белоснежную, как жемчуг, грудь, рубашку прикрытую чуть-чуть, на все, что видно было из-под платья. «Ты удивлен был, милая Данис?» когда любовница, чьей красотою владели Марс суровый и Анхис, в лесной глуши явилась пред тобою. Был на Венере не такой наряд. На кудрях не колпа, кручаясь смело, и с лошади божественное тело, лишаясь сил, на землю не летело, не расцарапан был лилейный зад. Но выбрал бы наш Адонис прелестный, Венеру или Агнесу, неизвестно. Была взволнована душа пажа, боязнью, состраданием и любовью, Он руку ей поцеловал, дрожа. «Увы», — сказал он, — «вашему здоровью не повредило ли это?» И она, подъемля взор, в котором скорбь видна, ответствует томна и смущена. «Преследователь мой, во имя неба, когда хоть капля милосердия есть в твоей душе, любви моей не требуй, о, пощади, о, сохрани мне честь, будь избавителем моим, опорой, и большего не в силах произнесть». Она, заплакав, опустила взоры, смущенным сердцем небеса моля взять под защиту счастье короля. Монрос безмолвно постоял немного, потом сказал ей снежной теплотой, «Чудеснейшее из созданий Бога! Прелестней вас не видел мир земной! Я ваш вполне, располагайте мной! Вся жизнь моя, отвага, кровь, именье у ваших ног! Имейте снисхождение принять все это!» Я служить вам рад, не ожидая никаких наград. Быть вам слугою — сердце упоенье. И склянку с кармелитской водой он проливает робкой рукой, На прелести оттенка роз и лилий, что скачка и паденье повредили. Красавица румянцем залилась, но приняла услуги без опаски. Быть верной королю она клялась, монрозу в то же время строя глазки. Когда же из бутылки пролилась до капли влага, нёсшая целенье, Сказал Монрос, «О, дивная краса! Отправимтесь в соседнее селение. Нам не грозит дорога и нападение, и мы там будем через полчаса. Есть деньги у меня. Для вас из платья, наверное, что-нибудь смогу достать я, чтобы не стыдилась наготы своей красавица достойная царей». Агнеса соглашается с советом. Монрос был так почтителен при этом и так красив, так чуток ко всему, что трудно было возразить ему. Адонис или Адонис, сын Кениры и Мирры, финикийский бог, возлюбленный Венеры Остарты. Астарты. Финикияне ежегодно оплакивали его смерть, а затем радовались его воскресенью. Владели Марс Суровый и Анхис. Марс — супруг Афратиты, Анхис — ее возлюбленный. Античная мифология. Повествование, прерывая нити, мне возразят, пожалуй, но простите. Возможно ли, чтоб ветреный юнец... Так нравствен был, что даже под конец не допустил игреевого движения. Оставьте, сударь, ваше возражение. Мой Паш влюбился. на рука у сладострастья, а любовь — рабка. Итак, они пошли дорогой вместе, беседуя о доблести и чести, о пользе верности, вреде измен, о старых книгах полных нежных сцен. Паш, приближаясь, целовал порою Агнесе руки, замедляя шаг, но так почтительно и нежно так, как будто бы он шел с родной сестрой. И все. Желаний целый мир носил он в сердце, но подачек не просил. Вот, наконец, они достигли цели. Усталую Агнесу Паш ведет в укромный дом. На пуховой постели между двух простынь она покойно идет. Монрос бежит, и, запыхавшись, всюду одежду, гребешки, еду, посуду, без устали разыскивает он красавицу нежную пленен. «О, милый мальчик!» Сам Амур — свидетель, что, охраняя честь любви своей, ты проявил такую добродетель, какую редко сыщешь меж людей. Но в этом доме, отрицать не стану, жил духовник Шандоса, а смелей в делах любви, носящий сутану, наш негодяй, проведавший уже о путешественнице и паже, и зная, что находится так близко заветное сокровище любви, не видя в этом приключении риска, с горящим взором, с пламенем в крови, С душой, исполненной отваги низкой, Ругаясь гнусно, похотлив, как зверь, Вбежал в покой и крепко запер дверь. Но поглядим, читатель мой, теперь, Куда умчался наш осел летучий. Прекрасный Дюнуа, а где ныне он? Альпийских гор величественный склон, Вершинами пронизывает тучи. И вот утес для римлян роковой, Где ганнибал прошел стопой железной. У ног его провал, Над головой холодный свод, то солнечный, то звездный. Там есть дворец из драгоценных плит, без крыши и дверей, всегда открыт. Внутри же зеркала без искажения любого отражают, кто войдет. Старик, дитя, красавица, урод, вернейшее находит отражение. Полагают, что Ганнибал прошел через Савою, таким образом храм Малвы находится у Савойцев. И множество дорог туда ведет. В страну, где мы себя увидим, ясно. Но путешествие весьма опасно среди непроходимых пропастей. Подчас дойти иному удается, не замечая гибельных путей. Но все-таки пока один взберется, другие сто не соберут костей. Там есть хозяйка, пожилая дама, болтушка по прозванию Молва. Она горда, капризна и упряма, но каждый признает ее права. Пускай мудрец налево и направо, Вещает нам, что побрякушка слава, что в ней он не находит ничего. Он глуп или врет, не слушайте его. Итак, молва на этих склонах горных живет в кругу блистательных придворных. Ученый, принц, священник и солдат, отведавшие сладостные отравы, вокруг нее толпятся и твердят «Молва, могучая богиня славы, мы так вас любим! Хоть единый раз промолвите словечко и про нас!» Для этих обожателей нескромных молва имеет две трубы огромных. В ее устах находится одна о славных подвигах, гласит она, другая в заднице, прошу прощения, назначенная для оповещения о тысяче вновь изданных томов, о почкотне продажных болтунов, о насекомых нашего Парнаса, блистающих в течение получаса, чтобы мгновенно превратиться в прах, о ворохах бумаги истребленной, в коллегиях навек похороненной, о всех бездарностях, о дураках, о гнусных и тупых клеветниках, о Саватие орудии подлога, который рад клеветать и Бога, о лицемерной шайке пустомель, зовущихся Гийон, Фрерон, Бомель. О Саватие орудие подлога. Здесь и далее Вольтер сводит счеты со своими литературными врагами. Имя Саватие – прозрачный намек на писателя Антуана Саватье – 1742-1817 годы, автора памфлета под названием «Философское изображение ума господина Вольтера», зовущихся Гейон Фрерон Бомель. Ля Бумель Лоран, 1726-1773 годы, литератор, преподавал французскую литературу в Копенгагене. Попытки его сблизиться с Вольтером не увенчались успехом. И личная ссора перешла в литературную вражду. При этом Лебомель проявил себя пристрастным посквилянтом, особенно в комментариях к поэме Вольтера "Генриада". Фрерон Эли, 1719-1776 годы, реакционный литератор, один из главных идейных врагов Вольтера, который во многих своих произведениях осыпал Фрерона убийственными сарказмами. Гион Клод Мари, 1699-1771 годы, историк и литератор в прошлом иезуит известен своими памфлетами против философов-просветителей и, в частности, против Вольтера. Торгующие смрадом и позором, они гурьбой преследуют молву, заглядывая в очи божеству подобострастным и тщеславным взором. Но та их гонит плеткую назад, не дав и заглянуть ей даже взад. Перенесенным в этот замок дива себя узрел ты, славный Дюнуа, о подвигах твоих... И справедливо провозгласила первая труба. И сердце застучало горделиво, когда в те зеркала ты поглядел, увидев отражение смелых дел, картины добродетелей и славы. И не одни геройские забавы там отражались, гордость юных дней, а многое, что совершить трудней. Обманутые, нищие, сироты, все обездоленные, чьи заботы ты приносил к престолу короля, шептали «Авэ, за тебя моля!» Пока наш рыцарь доблестями гордый свою историю обозревал, его осел с величественной мордой гляделся тоже в глубину зеркал. Но вот раскаты трубного напева ракочут о другом, и весть слышна, сейчас в Милане Доротея Дева по приговору будет сожжена. Ужасный день. Пролей слезу влюбленной о красоте ее испепеленной. Воскликнул рыцарь. В чем она грешна? Какую ставит ей в вину измену? Добро б была она, но к красоту приравнивать к полену, ей-богу, если это не обман, должно быть, помешался весь Милан. Пока он говорил, труба запела «О, Доротея, бедная сестра, твое прекрасное погибнет тело, коль паладин, в котором сердце смело тебя не снимет с грозного костра». Услышав это, Дюнуа в гневе решил лететь на помощь юной деве. Вы знаете, как только находил герой наш случай выказать отвагу, не рассуждая, он вперед спешил и обнажал за угнетенных шпагу. Он жаждал на осла скорее сесть, «Лети в Милан, куда зовет нас честь». Осел, раскинув крылья, в небе реет, за ним и херувим едваль поспеет. Вот виден город, где суровый суд уже творит приготовление к казни. Для страшного костра дрова несут, Полны жестокосердия и боязни, стрелки, любители чужой беды, теснят толпу и строятся в ряды. На площади все окна растворились, собралось знать, иные прослезились. С довольным видом, свитой окружен, архиепископ вышел на балкон. Херубим — небесный дух или ангел второй степени первой иерархии. Это слово происходит от еврейского «херуб», множественное число, от которого «херубим», Херувимы имели четыре крыла, четыре лика и ноги быка. Вот Доротею, бледную, без силы, В одной рубашке тащит ольгвасилы. Отчаяние, смятение и позор Ей затуманили прекрасный взор. И заливается она слезами, Ужасный столб увидев пред глазами. Ее веревкой прикрутивши тут, Тюремщики уже солому жгут. И восклицает дева молодая, «О, мой любимый!» Даже в этот час в моей душе твой образ не погас. Но умолкает, горестно рыдая, возлюбленное имя повторяя, И падает безмолвно, без сил. Смертельный цвет лонит ей покрыл, Но все же вид ее прекрасен был. аль по-арабски значит «привратник». Боец архиепископа бесчестный, Скот, называвшийся Сакрагоргон толпою зрителей проходит тесно и мечом и наглостью вооружен И говорит направо и налево, клянусь, что еретичка — это дева Пусть скажет кто-нибудь, что я не прав, будь он просто людин или знатный граф Но мы его отведает он гнева, и я с большой охотой смельчаку мечом вот этим проломлю башку Так говоря, идет он горделиво на пыжись, губы поджимает криво И палашом отточенным грозит, и все дрожат, никто не возразит Желающего нет подставить шею под саблю, защищая Доротею. Сакрагоргон, ужасный как палач, всех запугал. Был слышен только плач. И своего подбадривал клеврета, прилад надменный, наблюдая это. Над площадью витавший Дюнуа не смог стерпеть такого хвастовства. А Доротея так была прекрасна. В слезах, дрожащая в тенетах зла, такую трогательную была, что понял он, что жгут ее напрасно. Он спрыгнул на земь, гнева не тая, и громким голосом сказал «Вот я!» Пришел поведать храбростью своею, что ложно обвинили Доротею. «А ты — что иное, как хвостун, сообщник низости и гнусный лгун!» Но я хочу у Доротеи ранее узнать подробно, в чем ее позор, и почему возводят на костер подобную красавицу в Милане. Он кончил, и восторженный народ крик радостной надежды издает. горгон от страха умирая пытается держаться храбрецом, прилад надменный, злобы не скрывая, стоит с перекосившимся лицом. А Дюнуа стал слушать Доротею, почтительно склоняясь перед нею. Красавица, не поднимая глаз, вздохнув, печальный повела рассказ — Осел, расположившись на соборе, внимательно вникал в девичьи горе и был доволен набожный Милан, что знак Господня милосердия дан. Конец песни шестой.